Шести часам вечера. Вы представляете, в каком состоянии Леонид Борисович вступил в гусляр, который уже издали дала себе знать легким запахом тления, издаваемым розочкой. Над городом царил мир. Кое-где в окнах мерцало голубым, работали телевизоры. По мере продвижения руководителя к центру города глубина грязи увеличивалась. Одно дело ездить по гусляру на персональной машине и, совсем другое, оказаться в положении пошлого пешехода. Мощен был зол на фирму «Ауди», которая выпускала такие негодные автомобили, на глупого шофера, на черную грязь, на плохое освещение на улицах, на проезжавшие мимо и обдававшие его черной грязью машины, на молодежь, которая не уступает дороге, на жену, которая не ждет его, Обедать. Жена действительно не ждала его обедать. У жены было горе, и она ждала мужа, чтобы поделиться с ним. Герасима Ксюша привезла. Заплакала она, увидев на пороге мокрого, несчастного, осунувшегося мужа. С утра доктор надо вызывать. Что еще? Мощин уселся на стул в коридоре, другой был стул из дольянского мебельного гарнитура. — Сказать нельзя, — ответила жена. — У них в садике эпидемия, но такая страшная, что нельзя даже сообщить. — Опять бабские сплетни! Досадливо отмахнулся Мощин и пошел на кухню, забыв раздеться. Покормила бы. — Ты чего не разуваешься? — закричала вслед мужу Мощина. — Опять мне с тобой подтирать! По колени промок! На крики из комнаты выбежал, постукивая копытцами, милый ребенок Герасик. «Это что за мода?» — возмутился Мощин, стягивая мокрый ботинок. «Сейчас же с ними Ботинок стягивался с трудом, настолько одеревенела, окстенела от мокрого холда нога. «А у Нинки из младшей группы копыта зеленые», — сообщил Герасик. Мощин хотел бы накричать на внука и на жену, и на дочку, на всех, кто занимается чепухой, когда человеку так плохо. Но тут, наконец, его ступня выскочила из мокрого ботинка, и оказалось, что она очень похожа на копыта. — Этого еще не хватало! — сказал Мощин. — Где мои шлепанцы? Жена кинула ему шлепанцы. Она была недовольна. Мощин решил не говорить жене о своих копытах. Он знал, что она скажет. Поэтому кое-как надел шлепанцы и пошел в туалет. Но по дороге один шлепанец потерял, и жена заметила. И крикнула ожидаемое. — Козел! — Ну, прямо козел! Ты на своего внука посмотри, — огрызнулся городской голова, — а потом обзывайся. Это было несправедливо. И жена зарыдала. Внучок тоже начал плакать. Открылась дверь, пришла дочка. — Эй, что за лужа? — закричала она с порога. Все стали смотреть на лужу. Оказалось, что это не лужа, а киселеобразная масса из ботинок и сапог черного цвета. И запах от этой массы шел фазгенный. — Нет, — сказал Мощин, — пахнет талием, его соли. — Я тебе сколько раз говорила, оставляй обувь на лестнице, — крикнула жена, хотя говорить этого она не могла. Даже в элитном доме все равно через две минуты все украли. — У нас, — сказала дочка, раздевшись сегодня первый этаж конторы, попался. Опустился, понимаешь, весь дом на этаж то с первого этажа в живых остались, к нам переселились. Представляешь, какая толкотня! — Почему мне не докладывают? — совсем уж рассердился Мощин. — Сейчас же еду в гордом, я им покажу. Тут зазвонил телефон. Звонил начальник пожарной команды. Сообщил, что площадь первопроходцев осела на метр. Что делать? — Сейчас буду, — крикнул Мощин. — Высылай за мной пожарку. Они все без резины стоят. — ответил начальник пожарной охраны. — Резину у них съела. — Ничего, — упрямо сказал городской начальник. — Пешком дойду, я им покажу. Я все поставлю на место. Он попытался натянуть на копыты ботинки, но не получилось. Дочь посмотрела на потуги отца равнодушно. — У нас, — сказала она, — есть некоторые. Потеряли ноги и ползают. — Как так ползают? — заинтересовался Герасик. — На животиках? — На осанках, — ответила мама. — А то у нас две девочки в садике на животиках.